Благодаря Хансю Полонос вырвался из ловушки, обильно оросив землю кровью. Полонос захрипел от боли, но быстрые регенерационные механизмы его тела уже через несколько секунд остановили кровотечение из поврежденной конечности. Взвалив старика на спину, Хансю крикнул. «Железные воины, отступаем! Как можно быстрее!» Послышался характерный кашляющий звук. Начали стрелять мортиры. Ханьсю знал, что первые выстрелы будут эффективны только для пристрелки, но на стене наверняка стояли наводчики, которые будут корректировать следующие залпы. Мерцающее свечение осветительных ракет отбрасывало фантастические тени на неровную землю, и Ханьсю потребовалась вся его сноровка, чтобы не оступиться при быстром спуске с подножия горы. Земля задрожала от взрывов снарядов, выпущенных из мортир. Смертоносным вихрем разлетелись осколки, но пока что мортиры стреляли с перелетом. На данный момент высота орудий мешала артиллеристам. Стрельба с возвышения увеличивала дальность, но на ближнем расстоянии цель поразить было невозможно. Ирония заключалась в том, что безопаснее всего им было оставаться на том месте, где они были сейчас, но Хансю знал, что рано или поздно из форта выступят войска, которые выбьют их с этой позиции. Вряд ли в бой вступят Василиски. Стрельба по отдельным мишеням при столь малых шансах поразить врага означала пустую троту боеприпасов. Еще один залп всколыхнул землю, на этот раз ближе, и споткнувшись, Хансю упал на колени, едва сохраняя равновесие под весом колоноса. В небе вспыхнули новые ракеты, и теперь к мортирам добавился огонь стрелкового оружия. От лазерных разрядов песок плавился, превращаясь в стекло, от выстрелов тяжелых болтеров разлетался фонтанами. Один выстрел вскользь зацепил плечо, другой задел бедро, но для Ханьсю это было не более чем досадными уколами. Его доспехи были неуязвимы для такого оружия. Совсем рядом землю взрыхлили взрывы снарядов более крупного калибра, и Хансю уже в который раз выругался, поняв, что защитники крепости подтащили к стрелковой ступени тяжелое вооружение. От выстрела из ласпушки по сухой почве пошли трещины, а песок просто испарился во слепительной вспышке. Прогремел новый залп, и на этот раз Хансю не удержался на ногах. Менее чем в пяти метрах прямо над ним разорвался мартирный снаряд, и на него обрушился дождь острых, как бритва осколков. Дух его доспеха зафиксировал множественные повреждения брони, и весь визор заполнили мигающие красные руль. Прежде чем вступила в действие ускоренная регенерация его тела, Хан успел почувствовать, как по ноге и спине стекают ручейки крови. Он вознес короткую молитву богам в благодарность за то, что они сохранили ему жизнь. Силовой доспех обеспечивал воину практически совершенную защиту, но и у него был предел прочности. Ханьсю потянулся к упавшему полоносу и увидел, почему он остался в живых. Спина ветерана была рассечена до кости, так что обнажились блестевшие красным ребра и позвоночник. Голова превратилась в месиво из обломков кости и обрывков плоти, среди которых вязкими потеками виднелось серое вещество. Пожав плечами, Ханьсю прикоснулся к знаку железных воинов на наплечнике Полоноса, тем самым выражая старику благодарность за спасение, а затем поднялся на ноги. Он вновь побежал, прихрамывая по изрытой воронками равнине. Теперь, освободившись от дополнительного веса, он вскоре оказался вне пределов дальности мортир. Позади него все так же рвались снаряды, но сейчас, когда их цели сбежали, артиллеристы крепости вели охоту на призраков. Хансю побежал медленнее и пересчитал своих людей. Одного не хватало. Помимо Полоноса, на этом задании погиб всего один воин. Хансю пришел к выводу, что им очень повезло. От осветительных ракет на наравнение было светло, как днем, но теперь имперские войска просто впустую расходовали боеприпасы. Хансю прошел через линию пикетов, защищавших бригады землекопов, и с удовлетворением отметил, что работа невольников неплохо продвигалась. Плотную почву покрывал слой пыли, но правильная комбинация посулов и угроз придавала труду рабов хорошую скорость. Более двух тысяч людей вгрызались в бесплодную землю Гидрокордатус, роя траншею, которая тянулась от восточного склона долины до точки, находившейся как недавно ценой своей жизни установили пленники на границе дальности пушек тор -Кристо. От этой точки траншея поворачивала на юг и следовала изгибу крепостной куртин. Грунт, извлеченный при рытье траншеи, сыпали на ее внешний обращенный к крепости скат, тем самым создавалась уже готовая стрелковая ступень и обеспечивалось укрытие для землекопов. Когда устройство траншеи будет завершено, железные воины укрепят ее по всей длине постоянными фортификациями, установив через каждые 50 метров бункеры и минные поля. Прежде чем перепрыгнуть через траншею, Ханьсю приветственно кивнул солдатам из своей роты, которые надзирали за рабами, следя, чтобы все постройки возводились должным образом. Работа шла полным ходом, и если не возникнет помех со стороны имперских сил, к утру траншея будет наверняка готова. Ханьсю с легкостью пробрался сквозь толпу суетливо снующих людей, часть которых была занята земляными работами, а остальные складировали припасы, необходимые для наступления на Туркриста. Одни невольники волокли огромных размеров платформы, нагруженные снарядами и взрывчаткой. Другие сгибались под весом листов Адамантия, из которых в дальнейшем будут построены подъездные пути для тяжелой артиллерии и танков. Прочих рабов собрали в группы вокруг наспех сооруженных алтарей темным богам, где они бормотали молитвы под присмотром колдунов Джарека Калмаура. На вычурных башнях из железа были установлены дуговые лампы, испускавшие яркий свет. Сами башни стояли на местах, выбранных колдунами так, чтобы стать частью некоего оккультного рисунка. Ханьсю точно не знал, для какой цели были возведены эти конструкции, но для снискания милости богов любые средства были хороши. Сам он хоть и почитал темные силы хаоса, но в видении кампаний больше полагался на силу своей руки, держащей меч, и на боеприпасы артиллерии. Доверяя хаосу, будь готов к неприятностям, вызванным переменчивостью его богов. Разве не в этом была причина поражения Ангрона в битве за Армагендон? Шатер кузнеца войны стоял на восточном склоне горы. Полотнище металлизированной ткани, волнами вздымавшиеся на ветру, были растянуты между бронзовыми шестями. От запутанного изменчивого рисунка на ткани невозможно было отвести взгляд, и разум терялся в его хитросплетении, полном неведомого и вечно неуловимого смысла. Хансю научился не смотреть подолгу на отвратительный узор и сейчас не сводил глаз с фигур, расположившихся под этим опасным пологом. Кузнец войны восседал на огромном троне, который, по слухам, был создан самим божественным Пертурабе и вывезен с ныне потерянной олимпии. Кузнец войны говорил, что трон был подарком примарха за битву на Таларне, хотя Хансю сомневался, что именно эта компания могла подвинуть их жестокого демонического прародителя на подобную щедрость. Рядом с кузнецом войны, чья огромная фигура источала тошнотворную ауру, с непроницаемым лицом стоял Форикс, который зачитывал с информационного планшета длинные перечень с цифр и войсковых дислокаций. За троном замер Джарик Келмаур, колдун, чьи откровения и привели их на эту планету. Доспех колдуна покрывали рельефные изображения из золота и серебра, складывавшиеся в изумительно сложные рисунки. Ножные латы украшали черепа, а нагрудник схематически воспроизводил мускулатуру торса, прекрасную в своем физическом совершенстве. Шлема на килмауре не было, и ничем не прикрытое лицо всеми своими чертами выражало хитрость и коварство. Безгубый рот, сшитые вместе веки глаз, затененных нависающими бровями. Бледную безволосую кожу черепа покрывали вытатуированные символы, которые, казалось, шевелились и извивались, наделенные собственной жизнью. Хансю не любил Келмаура и не доверял его фокусам и вкратчивым убеждениям. Голова килмаура повернулась в его сторону, как будто колдун почуял его мысли, и пепельно-серое лицо исказилось в мимолетной улыбке. У ног килмаура сгорбившись, сидел облаченный в мантию человек, чье лицо было скрыто под капюшоном. Черно-белая шестерня, вышитая на спине, указывала, что носитель мантии принадлежит культу машин и на мгновение Хансю задумался, зачем это существо было здесь. Но он отбросил эту мысль и замер у входа в шатер, ожидая разрешения предстать перед своим повелителем. Форикс отвлекся от чтения списков и прищурился в его сторону, заметив, что Хансю был один. Кузнец войны, чье лицо скрывали беспокойно мечущиеся тени, обратил на него свой взор и сказал. «Входи, Хансю, и расскажи нам о своей миссии». «Мой повелитель», – прошептал он, делая шаг внутрь. Рядом с кузнецом войны в желудке поднималось омерзительное чувство, и ему пришлось бороться с тошнотой во время всего доклада. Мы смогли подойти к скале на расстояние в 200 метров, и в ее основании обнаружили скрытые артиллерийские позиции. Огнем орудий их достать будет практически невозможно, и я полагаю... «Где бракер Полонос?» прервал его Форикс. «Он мертв», — довольно заявил Хансю. «Мертв? Как это случилось?» — спросил Форикс. Голос его был бесстрастен. Он был убит на месте осколками мартирного снаряда, разорвавшегося рядом. Форикс глянул на Джарико Келмауре, и тот еле заметно кивнул. «Полукровка говорит правду, брат Форикс, и его информация будет для нас крайне полезна». Удивленный неожиданной поддержкой со стороны колдуна, Хансю продолжил свой отчет, гадая про себя, какую плату с него позже потребует Келмэу. «Наши отряды могут подобраться к ним и захватить орудия, когда те будут готовиться открыть огонь. Если мы согласуем эту атаку со скаладой стен, то Тор будет захвачен в течение нескольких часов. Туннели с этих позиций наверняка ведут внутрь крепости или даже к главной цитадели. Ты слишком много берешь на себя, Хансю!» Обронил кузнец войны. Голос его был подобен железу, царапавшему стекло. «Мой повелитель, ты собираешься планировать эту кампанию вместо меня? Ты думаешь, я не понимаю всех нюансов осадного дела?» «Нет, мой господин», — быстро ответил Хансю. «Я лишь хотел предложить, ты еще молод и должен многому научиться, Хансю». «Нечистая кровь влияет на твой разум, и я с грустью вижу, что ты отказываешься усваивать уроки, которые тебе дают старшие. Ты думаешь, как солдат Империума». Хансю вздрогнул, как будто от пощечины. Его захлестнула волна гнева, но усилием железной воли он не позволил себе поддаться ярости оставив это чувство тлеть внутри себя опасными углями. «Когда я захочу услышать твои предложения, Хансю, я сам спрошу тебя». Пока что ты недостоин что-либо предлагать в моем присутствии. Не твое дело давать мне советы. Ты должен провести еще тысячу лет, служа мне, чтобы осмелиться хотя бы помыслить, что знаешь достаточно для этого. Я прощаю твое прегрешение, но этого не должно повториться. Можешь идти. Видя, с каким удовольствием Форекс наблюдает за тем, как его в очередной раз унижают при всех, Хансю сдержался и ничего не ответил. Ему давно уже следовало привыкнуть к тычкам и оскорблениям, которые ему обеспечивала нечистая кровь. Но сейчас, когда он нутром чувствовал, что прав, унижение было почти невозможно вынести. Он скованно поклонился и вышел из шатра кузнеца Войны, переполненный тщательно сдерживаемой яростью. Однажды он докажет, как они заблуждались на его счет. Докажет им всем. Глава одиннадцатая. Над вершинами гор прорезались первые лучи зари, полосы болезненно-красного цвета, от которых горные склоны приобрели кровавый оттенок. Издалека эхом доносились артиллерийские залпы, они вырвали Хоука из неровного сна. Он перекатился на другой бок, задел плечом выступ черного камня и крякнул от боли. С трудом открыв глаза, он уставился в исчерченное красным небо. Руки и ноги болели, в горле пересохло, а по глазам, как будто всю ночь водили наждаком. Он сел, порылся в боковых карманах рюкзака и достал гидратирующие капсулы. Положил в рот две голубые пилюли, сделал глоток воды из фляжки, проглотил. Воды и капсул хватит недели на три, в зависимости от того, насколько ему удастся выдерживать норму пайка. Но не из-за еды и питья он волновался сильнее всего. Нет, гораздо больше его беспокоила нехватка таблеток детокса. Достав из кармана пластиковую коробку, он пересчитал лежащие внутри таблетки. Как утверждали адептус механикус, без этого лекарства каждый человек из контингента, размещенного на планете, серьезно заболеет. Никаких симптомов Хоуку испытывать еще не доводилось, но он не горел желанием проверить теорию на практике. Безрадостный подсчет показывал, что таблеток хватит еще на 6 дней, но к тому времени он надеялся, если на то будет воля императора, уже вернуться в цитадель. У него с собой был вокспередатчик, и хотя прошлой ночью связь ни с кем установить не удалось, он отчаянно надеялся, что сегодня на его позывные ответят. Он зевнул, потянулся и встал, застонав от боли во деревеневшем теле. Накануне он преодолел с километр по крутым склонам и скалам, и теперь нехотя признал, что был далеко не в форме для подобных упражнений. Вчерашним вечером ему удалось добраться до выступа, с которого просматривалась вся долина, цитадель и Ерихонские водопады, и к концу пути легкие горели огнем, а мышцы ног сводило от боли. Только чтобы перевести дыхание, пришлось не менее десяти минут дышать кислородом через маску. А когда он пришел в себя, внизу развернулось грандиозное и ужасное зрелище. Враг погнал тысячи его сослуживцев вперёд подобно стаду, прямо под смертоносный шквал артобстрела из туркриста криста Хоук кричал от отчаяния, кричал, пока не охрип. Как они могли не видеть, что стреляют по своим? Он израсходовал целую батарею, поля из Лазгана в попытке указать артиллеристам Криста на эту чудовищную ошибку. Дымовая завеса скрыла самые ужасные сцены, но когда черные клубы развеялись, Хоук оцепенел от ужаса. Сквозь бесстрастные линзы магнокуляров он увидел настоящую бойню. Что же это за враг, что напал на гидрукордатус? Он мог понять, когда люди гибли в бою, но вот такое абсурдное избиение – это было выше его понимания. Потом он попытался отдохнуть хоть немного, но заснуть никак не получалось. Снизу доносился непрекращающийся грохот артиллерии, рев тяжелых машин и шум строительных работ, проводившихся в немыслимой спешке. Как только на небе появились первые проблески зари, он попробовал рассмотреть через магнокуляры, что происходит внизу. Но увидел только крошечные вспышки, загоравшиеся тут и там на равнине перед Кристо. Артиллеристы вели обстрел из-за стен цитадели. Хоук плотнее запахнулся в шинель, отбросил в сторону израсходованную батарею Вокса и обертку от пайка, съеденного вчера вечером, после чего надел рюкзак и заковылял гребню горы. Достав магнокуляры, он посмотрел вниз, на подножье, стараясь разглядеть, что же принес с собой рассвет. Темп работ в Иерихонских водопадах замедлился, но не сильно. Огромные грузовые корабли, вчера практически постоянным потоком заходившие на посадку, до сих пор пребывали, но их количество значительно уменьшилось. — Пресвятые яйца! — ругнулся Хоук, посмотрев в сторону горного прохода, ведущего от Иерихонских водопадов к Цитадели. По дороге, организованным строем, двигалось несметное количество техники, артиллерии и осадных машин. Некоторые из них, выделявшиеся своим размером, окутывал странный мерцающий туман, а их охранное сопровождение казалось чрезмерно многочисленным. Хоук заметил, что внимание охраны сосредоточено на том, что скрывалось в тумане, как будто угроза исходила от самих машин. Пораженный одним лишь количеством направлявшейся к цитадели техники, он повернулся и перебрался по острым камням на другой склон узкого, как лезвия ножа, гребня горы и оттуда направил магнокуляры на долину внизу и ахнул, увидев, насколько продвинулись инженерные работы всего за одну ночь. Огромная траншея, длиной не меньше километра и с высокими насыпями по обе стороны, тянулась сначала в западном направлении, а затем плавной дугой поворачивала на юго-запад. Дугообразная часть траншеи повторяла изгиб стен тор и внешняя сторона ее была также укреплена насыпями. За ней измеились, подобные извивающимся корням дерева, другие траншеи. Они вели к гигантским складам снабжения и стройматериалов, к артиллерийским арсеналам. Лагерь рос на глазах, и по всей его территории протянулись длинные цепочки людей, передававших припасы и материалы. Хоук видел, что от главной траншеи уже роют новые рвы параллельно стенам крепости. Хотя расстояние приглушало звук, артиллерия тор грохотала не переставая, и вокруг рабочих групп то и дело разрывались снаряды, но высокие земляные бермы на внешней стороне траншеи защищали рабочих от близких взрывов. Несмотря ни на что, САПы неумолимо приближались к тор -криста. Позади траншей вырастали бункеры и грандиозные огневые позиции артиллерии. Хотя вооружение на них пока отсутствовало, Хоук поразился, представив, каким должно быть орудие, чтобы соответствовать такой позиции по размеру. Для их постройки использовали камень, который самоходные буровые установки добыли в горах за прошедшую ночь. Хоук разглядел, что добыча камня до сих пор не прекращалась. Дальнейшее строительство требовало новых материалов. И все, что он увидел, указывало на то, что всем происходящим управляла некая чудовищная сила, досконально знавшая нюансы каждого действия, каждой операции. Сама бесстрастная механическая отлаженность, представшей перед ним панорамы, пугала Хоука до глубины души. Из долины раздалась крещенда одобрительных криков, и Хоук заметил, что практически все обитатели лагеря бросили свои дела и расступились перед чем-то, что пока оставалось вне поля его зрения. До него донесло эхо гулких шагов. Чувствуя, как кровь стынет в жилах, Хоук наконец увидел легион гигантов, темных богов, спустившихся на землю. Он сбросил с плеч рюкзак и лихорадочно потянулся за Вуксом. С восхищением и благоговением смотрел Хансю, как линейные титаны Легио Мортис шагают по земле. От грохота их шагов хрупкая кора планеты была готова треснуть. Большинство адских машин войны были более 20 метров в высоту, а страшным обликом своим они были обязаны могущественным демонам, обитавшим в глубинах Варпа. Титаны ревели подобно диким зверям, и те, кто ими управлял, едва могли совладать с жаждой разрушения охватившей машины. Впереди линейных титанов шел самый большой из этих громадных монстров – Диесыра, и его шипастый хвост извивался в предвкушении бойни. На его огромных плечах возвышались высокие башни, похожие на шпили оскверненного собора. По всей их высоте располагались орудийные платформы и артиллерийские батареи. Всего несколько раз Ханчю выпадала честь видеть воочию эти создания, столь близкие к божественной природе хаоса, и рядом с таким внушительным проявлением ее мужчин он чувствовал себя ничтушно. Тени, отбрасываемые титанами, накрыли весь лагерь. Каждый их шаг погружал людей и предметы во тьму. Закованных в цепи пленных сотнями гнали вперед, навстречу гибели под ногами титанов. Это было жертвоприношение тем демоническим силам, что обитали внутри нечестивых колоссов. Ни на миг не замедлилась их тяжелая поступь, и казалось, они даже не замечают, что несут смерть каждым своим шагом. Диэсыра остановился ненадолго, и его торс со скрежетом развернулся в сторону тор словно Титан оценивал врага. Затем Колосс направил на крепость многоствольное турельное орудие и плазменную пушку, изображая глумливое приветствие. Хансю знал, что командиры в тор криста наверняка наблюдают за прибытием этих великолепных военных машин, и послание, которое принесли с собой Титаны, будет предельно ясно гарнизону крепости. Ваш час пробил. Глава 12. Мага Сфериан Гурсил еще раз подправил настройки на пульте управления связью. Он не оставлял попыток настроить диапазон частоты так, чтобы усилить сигнал на вокскастерах большой дальности. Вдоль длинной консоли вокса расположились сервитуры. Лишенные дара сознательной речи, они были напрямую подключены к консоли, и каждый был настроен на одну из частот, закрепленных за имперской гвардией. Их обритые головы монотонно кивали в такт разрядом статики, через равные промежутки поступавшим в их черепа по подсоединенным глазницам кабелем. После того, как мага Снаицин без всяких объяснений наложил карантин на звездный зал, им пришлось использовать вокскастеры, чтобы хоть как-то установить связь с внешним миром. Хотя это и шло вразрез со всем, чему его учили на Марсе, последние полтора дня Корсил провел, с десяток разобранных вокс-панелей и стараясь модифицировать божественные схемы внутри каждого священного прибора. Дух машины выразил свое неудовольствие новым разрядам статики, и Корсил поспешил почтительно поклониться. «Благословенная машина! Нежайше прошу простить мои недостойные прикосновения! Деус Инмакина!» Покачиваясь, словно танцующие змеи, из разъемов на его спине выдвинулись механодендриты. Каждый из этих медных ребристых протезов оканчивался или искусственной рукой, или инструментом с механическим приводом. Два механодендрита погрузились во вскрытое нутро эксплуатационной панели, располагавшейся на боковой поверхности консоли. Корсилл старался увеличить ток передатчика и перенаправить часть энергии на трансляционные усилители. Если бы только ему удалось изолировать некоторые из в данный момент ненужных систем, ненужных, амнисия, упаси даже думать так о машине, то, возможно, он бы смог увеличить дальность действия вокскастеров почти на 4%. Не прекращая работать, он по очереди переключался с одной частоты на другую. Как только он добрался до сети уровня отделений, один из сервиторов, до этого бессмысленно бормотавший в унисон помехам, выпрямился и заговорил связанно. Слышите? если никто не отвечает. При звуке этого голоса Корсил подпрыгнул, постучал по шкале приемника и с удивлением возрился на сервитора, который уже опять впал в наполненный статикой ступы В сеть отделений обычно эта волна использовалась только при действиях малыми группами. На ней командиры взводов и подразделений отдавали тактические приказы. Сейчас же на ней не должно было быть никого. Корсил поспешно вернул настройки в предыдущее положение и извлек механодендриты из глубин консули. И вновь сервитор сел прямее, губы на его ничего не выражавшем лице зашевелились, передавая сообщение из неизвестного источника. Прием! Гвардеец Джулиус Хоук, личный номер 250-319-71, последнее назначение – наблюдательный пост Сигма-4. Повторяю, это гвардеец Джулиус Хоук, вызывая имперские войска в тор или Цитадели. К вашим позициям приближаются вражеские титаны при поддержке бронетанковой бригады и пехоты. Сервитор все передавал сообщение хука а Корсил, застыв с открытым ртом на несколько долгих секунд, метнулся прочь из залы. Новость о том, что Хоук выжил, быстро распространилась по верхним эшелонам командования цитадели и вызвала смешанные чувства. Многие считали, что это дезинформаторская уловка захватчиков, другие же верили, что император помог этому человеку уцелеть ради какой-то высшей цели. Офицеры, лично знавшие Хоука, в полной мере прочувствовали иронию самого предположения о том, что данный гвардеец может стать инструментом проведения. Костелян Вобан, попивая о мерил шагами свой кабинет и размышлял о делеме Хоука. Подполковник Леонид, расположившись за столом, просматривал личное дело гвардейца, предоставленное майором Тедески. Он должен был подготовить вопросы, с помощью которых они удостоверятся, что на связи действительно хук и что на него не оказывают давление. Параллельно велся допрос товарищей Хоука по взводу, и дополнительная информация, полученная от них, также поможет подтвердить его личность. Если на другом конце связи действительно хук то тогда у них будет первоклассный источник разведданных касательно дислокации врага, его численности и перемещений, но Вобан не собирался принимать никаких решений, пока не будет в полной уверенности. Как раз сейчас Магас Наицин просматривал логические стыки в храме машины Архимагаса Амаэтона в поисках способа определить, было ли полученное вокс-сообщение подлинным. Правда, адепт казался неуверенным, что такой способ найдется. Нацин отверг предложение Вобана использовать эмпатический сервер для оценки подлинности сообщения, сославшись на ненадежность результатов в случаях, когда объект находится на расстоянии. Судя по всему, пока что им придется решать эту проблему самостоятельно. Вобан был наслышан о хуке Это имя часто мелькало в дисциплинарных рапортах, но лично с ним никогда не встречался. Пьянство, нарушение устава, драки, воровство – это была только часть неприятностей, в которые Хоук обычно ввязывался. его в обону в связи с этим вспомнилась история о герое Хироса – Яне ван Ястабайи. Во времена чумы неверия он сражался против кардинала-отступника Бухариса, и население сегментум пацификус почитало его как настоящего народного героя. История гласила, что он был благородным, бескорыстным человеком, который, дабы освободить свой народ, пожертвовал всем. В юности Вобан считал Ястабаала идеалом для подражания. Будучи капитаном джуранских СПО, он тщательно изучил биографию героя. И чем дальше заходили его поиски, чем больше он узнавал настоящего Ястабаала, тем сильнее он склонялся к мысли, что на самом деле тот был безрассудным человеком, пренебрегавшим правилами и нередко рисковавшим жизнями своих людей безо всякой на то нужды. Все, что Вобан прочитал о герое, указывало на его безудержное самомнение и не незнающее границ тщеславия, местами переходившее в психическую патологию. Но и в этом случае многое в Ястабаале все равно вызывало восхищение. А почитать любую официально одобренную имперскую хронику, так история Ястабаала неизменно будет показана как благородная битва мужества с тирани. Интересно, что в будущем напишут в учебниках по истории о гвардейце Джулиусе Хоуке. Часть третья. Тор -Кристо. Глава тринадцатая. Огромные южные ворота Цитабелли были ровно 44 метра в высоту, 30 в ширину и носили название «Врата судьбы». Бронзовые створки ворот, многослойные, 4 метра толщиной, весили сотни тонн. Никто в точности не знал, по какой технологии они были сделаны, когда их доставили на гидрокордатус, и как такая массивная конструкция могла так легко открываться. Поверхность створок покрывали картины сражений, и хотя время и зеленая патина стерли мелкие детали, образы все равно производили сильное впечатление. По обе стороны от ворот угрожающе выселись бастионы моря и венкары, а сами врата судьбы, окруженные каменными барельефами, располагались в крепостной куртине 60 метров высотой. Створки ворот стали плавно открываться наружу, и утреннее солнце золотыми бликами пробежало по их поверхности, оживляя лица участников сражений, навеки запечатленных в бронзе. Наконец, ворота были полностью открыты, и наружу двинулись массивные, тяжело шагающие колоссы. Как гиганты из преданий шли на войну линейные титаны Легио Игнатум. Их броня была раскрашена в яркие желтые и красные цвета, а от каждого их шага, наполненного мощью, содрогалась земля. Длинные знамена, символы славных побед, свисали между огромных ног. Над турелями орудий развивались огромные вымпелы, отмечавшие количество жертв каждого Титана. Вереница битв и побед, бравшая начало еще в дни Великого Крестового Похода, из которой не мог сравниться послужной список никакого другого легиона Титана. Строй из 11 богоподобных машин возглавлял император Был, титан-класса-повелитель битвы под командованием принцепса Феераха. Его фланги прикрывали еще два повелителя – Ганурис скауза и клависрыгни Рыгни. Их принцепсам также не терпелось повести машины в бой. Феерах приказал своему титану остановиться у дальней разомкнутой стороны первого Равелина, гарнизон которого радостными криками ответил на приветственно поднятое орудия 30-метровой боевой машины. К повелителям битвы присоединились и другие титаны. Пять титанов класса грабитель, младшие братья колосса и их возглавлявшего, заняли позиции в арьергарде, а четыре разведывательных пса войны быстрым шагом двигались рядом с линейными гигантами. Псы разделились на две пары и встали с флангов более крупных машин. Затем титаны остановились в тени контргарда, ожидая, пока вооруженные части джуранских драгун выйдут из крепости и соберутся вокруг массивных ног линейных титанов. Наблюдая с высоты своего командного поста в голове император Белум за тем, как готовятся к бою танки и БМП, принцепс Феерах испытывал смешанные чувства. Он был рад такой поддержке, но знал, что присутствие на поле боя вражеских титанов сделает союзников ненадежными. Феерах прекрасно понимал, с какой легкостью непреодолимая мощь титана может сломить мужество противника. Как и другие принципы долгое время командовавшие титанами, Фейрах с презрительным равнодушием относился ко всем, кто не мог сражаться с ним наравне. Способность так легко повелевать столь огромной разрушительной силой порождала высокомерие и уничижительное презрение к жалкому вооружению и технике, которыми пользовались войска, лишенные наследия легионов-титанов. Находясь в голове император Беллум, благодаря древней технологии мысли импульсного устройства, Фейерах был подключен к каждой системе Титан. Только слившись с сознанием божественной машины, можно было контролировать ее, чувствовать как свои собственные все движения и потоки энергии, текущие по пучкам волоконных мускулов. Такая власть опьяняла, и разрывая связь с Титаном, Фейерах чувствовал себя слабым пленником собственного смертного тела. Фейерах устроился поудобнее в кресле и позволил своему сознанию слиться с системой Титан, окунуться в поток информации, поступавшей в сенсориум император был Он закрыл глаза и, преодолевая внезапное головокружение, охватил мысленным взором все поле боя, представшее перед ним в виде ярких контуров и мигающих отметок целей конки обозначавшие его собственные джуранские войска, продолжали сосредотачиваться во рву перед контер скарпом который защищал основание стен крепости и бастионов. Тайные подземные туннели выходили на поверхности на равнине перед цитаделью. Благодаря им бронетанковые части гвардии могли быстро передислоцироваться для поддержки титанов. 500 единиц боевой техники, боевые танки и бронированные машины выстроились вдоль рва, урча двигателями на холостом ходу и утопая в клубах сизого дыма выхлопов. Фейераху многое не нравилось в готовящейся атаке, о чем он и сообщил Костеляну Вобану в самых сильных выражениях. Но он был старшим принципсом в легионе, который многие тысячелетия назад принес клятву верности коменданту этой крепости, и клятво преступникам Фейерах становиться не собирался. То, что столь рискованная операция основывалась на информации, предоставленной ничтожным гвардейцам, по мнению Феераха, объяснялось лишь отчаянием. Но если этот Хоук говорил правду, то у них была возможность навязать бой противнику прежде, чем тот полностью выведет на позиции свои линейные титаны. Несмотря на сомнения, Принцепс предвкушал возможность повести своих воинов в битву. Защита цитадели была их святейшим долгом, но для воина, снискавшего славу на бесчисленных полях сражений по всей галактике, это было не самое лучшее назначение. Списки побед император Беллум уже давно не пополнялись. Многие из них, ранее украшавшие идущего в бой титаны теперь висели в часовне победы на родном мире региона – Марсе. И почетные списки, запечатленные на них, едва могли вместить перечень всех выигранных сражений и поверженных врагов. Феерах отключился от изображения тактической обстановки и довольно хмыкнул, услышав доклад модератора Юсена. Подполковник Леонид сообщает, что соединение наковальня на позиции и готова выдвигаться по вашему приказу. Принцепс шевельнул пальцем, подтверждая получение информации. Леонид проявил впечатляющую оперативность. Заместитель Вобана всегда нравился Феераху больше, чем сам Кастеллен. В Леониде было гораздо больше от прирожденного воина. «Очень хорошо, модератор. Откройте канал связи со всеми титанами». Пальцы Йосена пробежали по пульту управления, затем он кивнул своему командиру. «Всем принципсам, это феерах. Вы знаете, что делать, поэтому приступайте к выполнению приказов. Желаю вам хорошего дня и удачной охоты. Пусть император направляет ваши орудия». Он не стал дожидаться ответа, закрыл канал связи и обратил свой взор на багряную равнину, простиравшуюся перед Титаном, отмечая столбы дыма вдалеке, которые указывали на расположение неприятельского лагеря. Прошептав молитву приветствия духу Титана, Фейерах скомандовал. «Инженер Уландро, походную скорость, пожалуйста! Мы идем на войну!» Дефенсор Фидей, титан класса «Пес войны», обогнал линейных титанов Легиона, подарив своему принципсу Карлсону чудесное ощущение скорости. В половину меньше грабителя «Пес войны» был подвижным титаном-разведчиком, глазами и ушами легион Уступая более крупным титанам в броне и вооружении, благодаря своему штурмовому оружию в сочетании со скоростью он мог рвать на части пехотные соединения. Его ведомый, Йора Гивину, с грохотом двигался рядом, ни на шаг не отставая в исполнении маневров уклонения, призванных защитить Титанов от неприятельского огня. Пока что по ним никто не стрелял, но когда пустотные щиты может вывести из строя один хороший залп, расслабляться нельзя. «Что-нибудь есть?» Карлсон повернулся к своему модератору Аркеану. Аркеан покачал головой. «Пока ничего, но уже недолго осталось». Карлсон кивнул и вновь сосредоточился на рельефе местности вокруг них. Приблизительно в 500 метрах у склона долины виднелся выступ скалы. При необходимости за ним можно будет укрыться от обстрела. До переднего края противника было около километра, и он знал, что скорость Титана защитит их практически от всего, кроме особенно удачного выстрела. Позади него в одном эшелоне двигалась часть бронетанковых сил 383-го джуранских драгуней. В отличие от принципов более крупных титанов, Карлсон относился к пехоте и бронетехнике с немалым уважением. С титаном такого размера без поддержки не обойтись. Вражеская пехота и техника представляли для пса войны серьезную угрозу. «Они нас уже заметили?» – поинтересовался он вслух. «Может, ушли обедать?» – предположил усмехнувшийся Оркеан. «Это было бы весьма кстати, но кажется, мы только что нарушили их покой», – ответил Карлсон. Он как раз засек огненные всполохи, взметнувшиеся к небу над артиллерийскими точками, которые располагались за земляным валом, протянувшимся перед лагерем. Он резко развернул дефенсор Фидеи в сторону, поближе к склону долины. Подполковник Леонид ехал, высунувшись из люка командной химеры, и встречный ветер бил ему в лицо. Защитные очки и платок, прикрывавший нос и рот, более-менее спасали его от пыли, и, стоя во главе танковой колонны, он мог наслаждаться величественной панорамой сражения. Его бронзовый нагрудник отсвечивал золотом в багряных лучах полуденного солнца, а под металлом грудь переполняла гордость за свой полк. Как и у Фейераха, у Леонида были свои сомнения касательно этого наступления, но вид такого количества танков с ревом мчавшихся вперед и гулкая поступь титанов Легио Игнатум убедили его полностью отдаться великолепию атаки. Впереди он увидел передовую линию вражеских войск. Темные укрепления выросли на равнине за невозможно короткое время. Тот, кто руководил этой операцией, кто бы он ни был, безусловно заставлял своих людей работать на износ. На глазах у Леонида два пса войны, приданные его ударному соединению, ушли вперед со скоростью, несоответствующей огромным размерам Титану. Более медленные грабители держались в строю, в то время как большая часть легиона двигалась к исходящему углу вражеской линии траншей. Точки, где то отклонялась к юго-западу и где сила артобстрела была бы наименьшей. Титаны должны были прорвать оборону противника в этом месте, с правого незащищенного фланга их будут прикрывать пушки Таркриста, а с левого танки и пехота Джуранских Драгун. В то же самое время бронетанковые войска нанесут удар по линии траншей, протянувшейся с востока на запад, и четыре тысячи человек, одержимых жаждой мести, возьмут траншеи штурмом Леонид позволил своим солдатам узнать, кто были те люди, что погибли при первой атаке на туркристы и теперь драгунам не терпелось отомстить за товарищей. Как только титаны прорвут оборону, они должны соединиться с отрядами, сражающимися в траншеях, после чего последует быстрая атака на лагерь захватчиков. Учинив там все возможные разрушения, они начнут организованное отступление к цитадели и смогут избежать неизбежного контрудара. На бумаге этот стратегический план выглядел вполне убедительно, но у Леонида было достаточно боевого опыта, чтобы знать. Редкий план не разбивается в дребезги при первом контакте с врагом. Он был готов проявить инициативу, если дело обернется плохо. Но когда он смотрел на закованную в броню мощь под его командованием, когда он видел божественных колоссов, идущих в бой вместе с ними, он чувствовал только безмерную уверенность. Позади загрохотала артиллерия. Пушки крепости начали обстрел по тщательно продуманному плану огневой поддержки, благодаря которому, вероятно, удастся заставить врага не высовываться, пока атака 383-го Джуранского не накроет его с головой. Под повязкой прикрывавший рот губы Леонида растянулись в улыбке. Форикс наблюдал за перешедшими в наступление имперскими войсками безо всякого интереса. Он был абсолютно уверен в надежности циркумволационных укреплений. Он стоял на вершине исходящего угла между линиями, куда на его глазах и направлялись титаны. Даже отсюда их план был вполне очевиден. Орудия тор открыли огонь, и на их позиции с визгом обрушились снаряды, но Форикс занимался постройкой фортификационных сооружений не одну тысячу лет и знал все об искусстве осады. Самые сильные взрывы принимали на себя земляные валы, проложенных им траншей, и ущерб был минимальный. Некоторые отряды невольников бросили работу, но как только они высунулись из укрытия, собираясь бежать, их разорвало в клочья шквалом взрывов. Пушки-цитадели также начали обстрел, и от их выстрелов плато постепенно затягивало дымом, но Форекс проложил первую параллель за пределами их дальности, и сейчас имперские защитники просто впустую расстреливали боезапас. Густой серый дым клубился над плато, скрывая танки имперской гвардии, но для оружейных прицелов железных воинов в бункерах такие мелкие помехи, как дым, проблемы не составляли. Титаны Легио Мортис стояли позади главной полосы укреплений, Они были готовы обрушиться на врага по первому сигналу кузнеца войны. сыра замер у него за спиной. Могучие орудия титана ожидали начала битвы. По мере того, как набирали мощность генераторы пустотных щитов, слои защитных энергетических полей окутывали машину, и контуры титана начали мерцать». Дым и дизельные выхлопы пропитали воздух вокруг сотен танков, направлявшихся к разрыву в линии обороны в полной готовности вступить в схватку с противником. Артиллеристы на огневых точках переводили свое оружие с Торкриста на равнину перед цитаделью. Форикс видел, что Хансю и Краагер выстраивают своих воинов перед боем, выкрикивая приказы наемникам и загоняя их в траншеи. Он почти физически ощущал жажду битвы, охватившую их и жалел, что сам не может испытать такие же чувства. Судя по всему, для него эта война станет лишь одним из эпизодов, со временем складывавшихся в бесконечную череду убийств. Обернувшись в сторону шатра кузнеца войны, Форикс в очередной раз поразился, насколько явственно в великом предводителе железных воинов ощущались признаки грядущих изменений. Кузнеца войны всегда переполняла еле сдерживаемая сила, и Форикс нутром чуял, что его командир стоял на пороге какого-то важного события. Но какого? Боги хаоса не отличались постоянством и в своей прихоти могли возвысить своих слуг до вершин демоничества или, наоборот, низвергнуть в пучину бессмысленного варварства в качестве отрудия хаоса. Только они делали этот выбор, и никто не мог предсказать, какое решение они примут. Возможно, именно этим и объяснялась спешка, с которой проводилась компания на Гидрикардетус. Неужели демоничество было наградой, обещанной кузнецу войны за победу? Если так, то ведь может у тех, кто следовал за ним и оказался ему полезен, появится возможность пойти по его стопам и извлечь пользу из его возвышения, в результате которого откроются новые великие горизонты, где время, прошедшее с поражения на Терре, обратится всего лишь в краткий миг. А впереди будет целый мир, где все еще может случиться Внутри него шевельнулось какое-то незнакомое чувство И Форекс с удивлением обнаружил, что амбиции, пламя которых, как он считал, давно в нем погасло Все еще тлеют, как угли в глубине его разума Он вновь обратил взор на кузнеца войны, и на губах его появилась холодная улыбка принципнц феерах старался разглядеть боевой порядок противника сквозь завесу дыма сопровождавшую артиллерийский огонь из цитадели туркрста клубы красной пыли висели в воздухе отчего видимость была практически нулевой и он поспешно отдал по воксу приказ старшим артиллеристам всем орудиям прекратить огонь повторяю прекратить огонь Несколько снарядов, уже бывших в воздухе, взорвались перед расположением противника, но Фейерах мог судить, что его приказ немедленно исполнен потому, что дыма от новых взрывов не последовало. Он приказал тяжелой голове Титана повернуться влево, чтобы оценить размер ущерба, нанесенного пушками цитадели главной линии траншей, но из-за задымления ничего не увидел. Подключившись к сенсориуму Титана, он заметил, что его тактическая группа движется слишком быстро и в своем нетерпении вступить в бой опережает танки гвардии. Он подумал было отдать приказ инженеру Уландера снизить скорость, но сразу же отказался от этой мысли. Никогда не будет лишним показать свое превосходство над гвардией, а дух соперничества между разными родами войск среди защитников цитадели приносил только пользу. Дым впереди на мгновение развеялся, и Феерах мельком увидел, что во мгле движется что-то огромное и чудовищное. У него перехватило дыхание. Не может быть, это что-то было слишком большим. Но если все-таки... Он открыл канал связи с принципсами Кулейном и Доокеаном, командирами титанов класса Повелитель Битвы, которые двигались по обе стороны Императора был Кулейн, Доокеан, вы это видели? Видели спросил Кулейн. «Ничего не могу разглядеть из-за дыма», подтвердил Дайкеан. «Что вы заметили?» «Точно не знаю, но на мгновение мне показалось». Ветер развеял завесу дыма, и слова застряли у него в горле. Феерах увидел, как возвышающийся до небес ужас выступил из расположения врага, подобно тому, как демон появляется из варпа. Конструкция цвета крови и бронзы выселась над ним, нагоняя страх своими гигантскими орудиями и башнями. Чудовищный Титан сделал шаг вперед, и его сверкающие зеленым глаза, казалось, встретились взглядом с глазами Титана Феераха. И не было в этом взгляде ничего, кроме смерти. Сердце принца Псагулка забилось, и император Белум, благодаря мысли импульсной связи, чувствовавший то же, что его командир, сбился с шага. «Кровь машины!» Ругнулся Кулейн. Канал связи между принципсами был все еще открыт. «Ледиуморчес!» Зарычал Дайкиан, узнав эмблему черепа, украшавшую верхние бастионы огромного вражеского титана. Феерах увидел победное знамя, свисавшее между массивных, похожих на башни ног титана, и несметное количество кощунственных символов, что, казалось, извивались на его поверхности. Он был уверен, что некоторые из них обозначали поражение титанов и принцепсов из Легио Игнату, и ярость окатила его горячей волной. Голова чудовища являла собой худшей из возможных кошмаров. Адское слияние машины и демона – истинный лик смерти. Легио Мортис – древний враг. И даже более того, если только он не ошибался, эта дьявольская машина была ничем иным, как ужасным Диесыра. Проклятое святотатственное создание, которое проломило стены императорского дворца на заре империума. И оно здесь, на Гидре Кардатус. Мог ли воин Легио Игнатум желать большего? губы Феераха исказила гримаса ненависти. От мысли о сражении с этим монстром из древней истории по венам огнем разлилось возбуждение. Самое важное из битв, в которой сойдутся старые враги. Победа над самым древним из врагов Легиона принесет ему небывалую честь. Феерах взревел от охватившей его ярости «Клавис Регни, Гонорис Кауза, тактическая группа меч, за мной! За Игнатум!» «Принцепс, уверены?» – спросил Кулынь. «Из-за такого маневра джуранцы окажутся совсем без прикрытия». «К черту джуранцев!» – рявкнул Феерах. «Мне нужен этот Титан!» «Молчите и следуйте за мной!» Крикнув инженеру Уландера прибавить скорости, принцип активировал тяжелый цепной кулак император Белум и ринулся в бой. Глава четырнадцатая После того, как смолк оглушительный грохот артобстрела, танки Леонида выстроились в сплошную стену и открыли огонь из всех орудий. Имперские снаряды достигли цели, и взрывы скрыли из виду укрепления предателей. Но легкий ветер, поднявшийся в тот день, вскоре развеял дым. По мере того, как сокращалась дистанция между двумя армиями, транспортеры, шедшие в построении клином, растянулись в линию. Несколько тяжелых танков заняли огневые позиции и обрушили на траншеи всю мощь своих пушек. Выстрелы из лазганов, огонь танков и артиллерии слились в оглушающую какофонию к которой примешивался глухой рев танковых двигателей. С разочарованием Леонид заметил, что их пушки наносили врагу лишь незначительный урон. Расстояние, разделявшее противников, все уменьшалось. Батальон Леонида маневрировал с мастерством, наполнявшим командира гордостью. Леонид повидал достаточно сражений, но мало что могло сравниться с атакой бронетанкового батальона на открытой местности. Они уже приближались к вражеской линии обороны. Диспенсеры сотен танков изрыгали дым, чтобы дезаориентировать духов, направлявших прицелы вражеского оружия. Леонид недоумевал, почему «Титаны», призванные поддержать атаку, вопреки плану, до сих пор не открыли огонь. Он потянулся к вокс-передатчику, чтобы потребовать выполнения огневой задачи, но из бункера, расположенного в центре вражеской линии, прогремел выстрел, и менее чем через секунду цель была поражена. Снаряд пробил лобовую броню одного из лемон-русцев, и танк отбросило в сторону. От перегретого заряда загорелось топливо, детонировал боезапас танка, и разлетевшаяся на куски машина исчезла в черном облаке огня и дыма. Выстрел послужил остальным железным воинам сигналом к бою. Вдоль всей линии укреплений легиона предателей воздух наполнился шквалом огня из лаз и инверсионными следами снарядов. У машин, оказавшихся ближе всего к вражескому фронту, не было ни единого шанса. Артиллеристы железных воинов с легкостью выбирали себе цель среди имперских танков, и строй атакующих разорвали огромной силы взрыва. Даже сквозь непрестанный грохот взрывов и шипение лазерного огня слышались крики солдат. А потом в бой вступили вражеские титаны, залпы их тяжелых орудий влились в шум битвы, и от танков, пораженных невообразимо мощным огнем их орудий, оставались только атомы. Оказавшись в ловушке из горящих обломков, водители танков таранили подбитые машины, стараясь выбраться на безопасное место, и к грохоту боя присоединился скрежет гнущегося металла. Лемон Рус попытался пробить себе путь на свободу и врезался в черную груду железа, оставшегося от химеры. Но какой-то меткий артиллерист заметил попытку побега и разделался с танком одним снарядом, попавшим в корму машины. Люки подбитого танка распахнулись, изрыгнув клубы черного дыма, и охваченные огнем гвардейцы в сумасшедшей спешке стали выбираться из отделения экипажа. Крича от мучительной боли, они катались по пыльной земле, стараясь сбить пожиравшие их языки пламени. Яркие вспышки лазерных выстрелов с легкостью пробивали броню Химер, и Леонид вынужден был держаться изо всех сил. Машины взрывались одна за другой, скрываясь за завесой густого дыма, и строй сломался. Леонида шатнула в сторону. Водитель его Химеры несколько раз резко со скрипом тормозов развернул машину, пытаясь уйти с линии вражеского прицела. Химера врезалась в горящий танк, двигатель взревел, подчиняясь бешеной попытке водителя столкнуть более тяжелую машину с дороги, но Лемон Рус застрял намертво и не сдвинулся с места. Леонид нырнул в отделение экипажа и дернул за рычаг, открывая заднюю опоры. «Все на выход! Пошли, пошли, пошли!» Его командное отделение не нужно было подгонять. Оставаться внутри Химеры означало верную смерть. Леонид направлял своих людей к опорыли, а когда все вышли, последовал за ними в суматоху битвы. Едва он сошел на землю, как бог Химеры вспорол снаряд. Открытый кормовой люк направил большую часть силы взрыва вовне, но машину все равно подбросило в воздух. Леонид пошатнулся, почувствовав, как будто огромный кулак припечатал его к земле. Он сплюнул набившуюся в рот пыль, в ушах стоял чудовищный звук Обернувшись, он увидел Элорда, своего сержанта. Тот что-то кричал, но Леонид не мог разобрать слов. Сержант указал в сторону вражеских траншей, и Леонид кивнул, поднимаясь на ноги. Он увидел, что рядовой Корде тащит одно из тел в небесно-голубой форме, залепанной красной, и крикнул ему, но понял, что его не услышат за загромом взрывов и стрельбы. На поле боя царила полная неразбериха. Десятки танков и химер были окутаны едким черным дымом. Кто-то схватил Леонида за плечо. Он обернулся и увидел Элорда, протягивавшего ему ружье. Сержант уже прикрепил к оружию штык, и Леонид благодарно кивнул. Тела убитых были повсюду, на танках, на земле. Кровь, огонь, шум и крики. Он чувствовал только запах дыма, горящего топлива и опаленной плоти. Еще одна машина взорвалась, и он рухнул на землю, выпустив ружье из рук. Вихрь раскаленных осколков пролетел над головой и с грохотом врезался в борт другого танка. До него донеслись приглушенные обрывки полных отчаяния криков. Вопросы, в которых не было смысла. Просьбы о медицинской помощи, запросы поддержки и эвакуации. Вокруг него солдаты, вжимаясь в ставшую скользкой от пролитого топлива землю, ввели огонь по вражеским траншеям. Леонид, не задумываясь, схватил отброшенное ружье, вскинул его к плечу и открыл огонь, стреляя, пока не кончился боезапас. Затем заменил пустую батарею на новую. Перезарядить оружие удалось только со второй попытки так сильно дрожали его руки. Вокруг него уцелевшие танки стреляли из главных орудий, а водители боевых машин делали все возможное, чтобы маневром уйти от вражеского огня. Некоторым это удалось, и в сторону предателей раздались ответные выстрелы, но тех, кому повезло меньше, вскоре перебили поодиночке Леонид подполз к сержанту Элларду, тот протянул ему вокс, и полковник, сняв шлем, поднес к губам передачи. «Принцепс сферах нам нужна огневая поддержка, сейчас же! Пожалуйста, ответьте, где вы?» Вокс шипел разрядами статики, но Леонид не сдавался. «Проклятие! Принцепс сферах Кто-нибудь, прием! Подтвердите!» В ответ слышались только обрывки голосов из статика, и Леонид со злостью отбросил Вокс-приемник. «Полковник!» — крикнул Элвард. «Что происходит? Черт побери, где наши титаны поддержки?» Леонид поднял с земли свой шлем и вновь надел его «Будь я проклят, если знаю, сержант!» Почва всколыхнулась от нового взрыва, прогремевшего неподалеку. «Перекличка!» – проорал Леонид. «Кого мы потеряли?» «Комиссар Паскин и лейтенант Балис убиты!» – крикнул в ответ Корды. «Лонов ранен! Сомневаюсь, что он выживет!» Леонид бесстрастно кивнул и вздрогнул. Рядом взорвалась еще одна машина. Отделению сильно досталось, на лицах солдат, почерневших от копоти, застыл ужас. Для многих из них сегодняшний день стал первой настоящей проверкой буем и он знал, что в итоге в них останется только одно чувство – или страх, или мужество. Пехотинец, оказавшийся в гуще сражения, в первое мгновение испытывает ошеломляющий прилив эмоций. Ужас, ярость, вина, ненависть – все те чувства, что выходят на поверхность, когда стоишь лицом к лицу перед выбором – умереть самому или убить другого человека. При правильном сочетании этих чувств такой эмоциональный подъем мог заставить человека броситься на врага, превратить его в бесстрашного и беспощадного убийцу, но эти же эмоции могли заставить его в панике бежать обратно к своей линии обороны. В некоторых это правильное сочетание было заложено с рождения, в других же его приходилось вбивать насильно. Долгом Леонида было добиваться лучшего от своих людей, и он понимал, что сейчас они на опасном распутье. Ему придется надавить на них, чтобы огонь ярости зажегся в их сердцах. Если они останутся здесь, то их мужество постепенно иссякнет, и тогда даже угрозы комиссара не заставят их шевелиться. Леонид взобрался на кромку укрытия и, пригнувшись, выглянул из-за обломков распотрошенной